Август Дерлетт, звезда Макелвейна «Называйте их, как хотите», — сказал Текс Харриган. «Потерянные, заблудшие, чокнутые или, скажем, непризнанные гении. Я знаю их столько, что ими можно было бы заселить целую палату в сумасшедшем доме. Я много лет был репортером и нагляделся на таких. Назовите хоть одного», — попросил я, чувствуя, что Харриган как раз в подходящем настроении. Ну хоть Тедди с Макилуэном. Никогда про такого не слышал. Конечно, сказал Харриган. Но я его знал. Это был чудаковатый старик. Денег у него едва хватало на три его страсти. Он играл в карты и в шахматы в трактирчике Бигсбина северной улицы, увлекался астрономией. И еще была у него навязчивая идея, что жизнь существует не только на нашей планете, и с обитателями других планет можно как-то связаться. Правда, в отличие от прочих, он не только об этом говорил, но даже придумывал какие-то причудливые механизмы. Ну вот, у этого старика было трое дружков, с которыми он играл у Бигсби. И им он и рассказывал, как у него подвигаются дела со звездами и общение с жителями других планет. А дружки, насколько я знаю, привесело над ним подшучивали. Он покорно сносил насмешки, наверное, потому что больше ему не с кем было поделиться. Так вот, в первый раз я про него услыхал однажды утром, когда меня вызвал к себе редактор отдела городской хроники, тогда это был старый Билл Хендерсон, и говорит «Харриган, мы только что узнали о некоем Теддисе Макелуэйне, вроде бы он открыл новую звезду. Этот астроном-любитель живет на Северной улице». В общем, разыщите его и дайте очерк». И я отправился в путь. Настала великая минута в жизни Теддиэса Макелуэйна. Он с важным видом уселся, поправил очки и уставился на присутствующих, как всегда, поверх стекол. Не дать не взять разгневанный учитель или просто сварливый старикашка. «Я своего добился», — объявил он негромко. «Да, чего именно?» — брюзгливо спросил Александр. Я открыл новую звезду. Ах, вот, как равнодушно откликнулся Леопольд. Просто тебе саринка в глаз попала. Она находится чуть правее Арктура, продолжал Макилуэйн, и похоже, приближается к Земле. Передай ей от меня привет. Криво улыбнулся Ричардсон. Ты уже придумал ей имя? Или теперь открыватели новых звезд не дают им названий? Звезда Макилуэйна звучит недурно. Есть чем любоваться вечерами, когда больше нечего делать. Матильдаин только усмехнулся. Это темная звезда, сказал он, помолчав. Она не светится. Он говорил, точно извиняясь. Хочу установить с ней связь. Вот это да, сказал Александр. Сдавай, сказал Леопольд. Так приняли великую новость о звезде Матильдаино его друзья-приятели. И потом весь вечер Матильдаин покорно играл в юкар. А Ричардсону пришло в голову, что надо сообщить об открытии в газету. Старик Макилвейн принимал все это всерьез, продолжал Харриган, и в то же время как-то очень стеснялся. Понимаете, создавалось впечатление, что он так долго старался открыть свою звезду, что теперь уже сам с трудом в нее верил. Но звезда существовала. Он очень пространно и подробно рассказывал мне, как все произошло случайно, как всегда бывает. Такие случаи не редкость, и его рассказ звучал вполне убедительно. И все-таки в глубине души я ему не поверил. Я, конечно, все записал, как положено, и поснимал старика, убежденный, что фотографии нам не понадобятся. По правде говоря, я таскал свои заметки в кармане два дня, и только потом мне пришло на ум, что ведь можно позвонить в обсерваторию в штате Висконсин. Позвонил, и они подтвердили, что такая звезда появилась. Газета напечатала очерк о Макелвейне и не пожалела красок. Через две недели Макелвейн снова дал о себе знать. В тот вечер старик казался еще более застенчивым, чем всегда. Он ничуть не походил на человека, который готовится объявить очень важную новость. Он бочком вошел к Бигсби и нерешительно приблизился к столику, где сидели его друзья. — Славный вечерок, прямо как летом, — негромко заметил он. Ричардсон буркнул что-то себе под нос. Кстати, Мак, что осталось с твоей звездой? – спросил Леопольд. Ну, с той самой, про которую писали в газете. Мне кажется, осторожно начал Матильдаин. Я даже уверен, я установил с ними связь. Только вот беда, – он озабоченно наморщил лоб. Я не понимаю их языка. — О, ну тогда ты должен сказать им, что это твоя звезда, и им теперь придется говорить по-английски, чтобы ты их понимал, — язвительно заметил Ричардсон. — Вот увидите, мы и опомниться не успеем, как ты обзаведешься ракетой или космическим кораблем, умчишься на эту свою звезду и станешь там у них королем или вроде того. — Король Тедиес Первый! — торжественно провозгласил Александр. — Эй, вы, звездные жители, можете облобызать стопы вашего короля! «Ну, это было бы довольно противно», — нахмурился Макелвейн. «Бедняга». Они битый час изводили его своими шуточками. Наконец он ушел домой, уселся перед телескопом и еще раз отыскал свою звезду. Она стала такая большая, что могла бы затмить Арктур, и не затмила лишь потому, что уже отошла в сторону от этой янтарной звезды. Да, несомненно, звезда Макелвейна намного приблизилась к Земле. Макелуэйн снова попытался связаться с ней по самодельному радио и снова услышал ритмическую звуковую гамму. Конечно, это была речь. Хоть и необычная, но речь. Какой-то скрип, скрежет, ничего общего с человеческой речью. Звуки то повышались, то понижались. В них звучало нетерпение, настойчивость, отчаяние. Макелуэйн чувствовал это и изо всех сил старался понять. Он просидел у радио часа два и вдруг совершенно ясно услышал, что кто-то говорит с ним на его родном языке. Но из приемника теперь не раздавалось ни звука. Макелвейн не сразу понял, что произошло. Очевидно, обитателям его звезды удалось освоить английский язык простейшим способом. Они читают его мысли и могут теперь объясняться с ним. «Какие существа населяют Землю?» – поинтересовались они. Макелвейн рассказал. Он мысленно представил себе человека и попытался обрисовать его словами. Это было трудно, ведь он не мог избавиться от ощущения, что его собеседники нисколько не похожи на людей. Оказалось, они понятия не имеют о человеке и очень сомневаются, что подобные существа могут обитать на какой-либо другой звезде. На Алголе живут разумные растения, на Данниболе – муравьи, на Бетельгейзе – шестиногие и четырехрукие существа. На половину минералы, на половину растения, и нигде нет ничего похожего на людей. Вы верно единственные в своем роде во всей вселенной, сказал его межзвездный собеседник. А какие же вы с необычным для него пылом, воскликнул Матильдайн. Ответом ему было молчание. Но вскоре в сознании его возник на удивление яркий образ. Ничего подобного Матильдайн в жизни не видел. Это были тысячи и тысячи крошечных существ, совершенно неведомых человечеству. Они напоминали водоплавающих насекомых. Чешуйчатые четвероногие, с узкой удлиненной головой и большими глазами, с зачатками крыльев, похожих на крылья жука, и усиками, как у бабочки. Странно, но Макелвейн не мог отличить там детей от стариков. Все они, казалось, были одного возраста. «Это не так, но мы регулярно омолаживаемся», — сказал его собеседник в ответ на мысль Макелвейна. «А есть ли у них имена?» — подумал Макелвейн. «Меня зовут Гуру», — сказал обитатель звезды. «А тебя Макелвейн, не так ли?» «А какая у них цивилизация?» И тотчас перед мысленным взором Макелвейна встали огромные города, что выселись, как ему показалось, в пустыне. Ибо человеческий глаз не мог различить здесь ни дерева, ни мха, ни травинки. Глыбы зданий без окон, лишь с крохотными входными отверстиями, через которые туда проникали их крохотные обитатели. Внутреннее убранство жилищ говорило о высокой и древней культуре. Понимаете, Матильдаин во все это искренне верил, богатейшее у него было воображение. Ну, понятно, его друзья у Бигсби в волю над ним потешались, уж не знаю как, но он это терпел, и продолжал туда ходить. Ричардсон снова позвонил к нам в редакцию. Он с наслаждением выставлял Макелвейна на посмешище, и меня опять послали поговорить со стариком. Он, несомненно, во все это верит, и однако не похоже, что он сумасшедший. Но ведь все эти насекомоподобные обитатели звезды прямо соскочили со страницы Уэллса, правда? Заметил я. И у Уэлса и многих других фантастов согласился Хариган. Но Уэлл, кажется, первый предположил, что на Марсе живут насекомоподобные. Правда, он считал, что они покрупнее. И что же дальше? Ну, я долго говорил с Матильдойным. Он рассказал мне о цивилизации на этой звезде и о своем друге Гуру. Можно было подумать, что он говорит о соседе, с которым я могу познакомиться в любую минуту. Потом я заглянул к Бигсби и потолковал там с его приятелями. Ричардсон открыл мне один секрет. Он решил подсоединиться к аппарату Макелвейна и назвать себя гуру. Он собирался еще злее обычного подшутить над стариком, а потом, когда тот поверит, что говорил со звездой, вечером у Бигсби они потешатся на славу. Но все вышло по-другому. «Макелвейн, вы меня слышите?» – спросил Ричардсон. Макелвейн вздрогнул от изумления. Облик гуру потускнел перед его мысленным взором, а голос, говоривший по-английски, звучал так ясно и громко, словно был где-то рядом. «Да, слышу», — нерешительно ответил Макелуэйн. «Ну тогда слушайте, это я, гуру. Вы дали нам достаточно сведений, и теперь мы можем осуществить то, что задумали. В ближайшие двадцать четыре часа мы, обитатели Аали, начнем истребительную войну против Земли». «Но почему?» вскричал потрясенный Матильдаин. Облик гуру опять четко возник в сознании Матильдаина. Его холодные черты были явно искажены гневом. Нам мешают, сказал гуру. Отойдь от аппарата, а мы пустим вход дезинтеграторы. Матильдаин отошел, но успел заметить, что к передатчику на той далекой звезде подключили какой-то более мощный механизм. «Макелвейн рассказывал нам, что через несколько мгновений за его окном вспыхнул ослепительный свет», — продолжал Харриган. В тот же миг в окошечке его аппарата тоже появилась яркая вспышка. Едва опомнившись, Макелвейн тотчас выбежал из дому поглядеть, что случилось, и увидел под окном всего лишь кучку серой пыли, точно кто-то чистил здесь пылесос. Он вернулся к себе и внимательно оглядел все пространство между окном и аппаратом. Там он обнаружил еще две еле различимые полоски пыли, которые протянулись от аппарата к окну. Естественно было бы предположить, что там побывал Ричардсон, а полоски пыли — все, что осталось от проводов, которые он подсоединил к микрофону аппарата Матиллвейна, пока звездочет беседовал у Бигзбис с двумя остальными приятелями. Но я не сочинитель, я только пересказываю факты, а вся соль в том, что с того вечера Ричардсон исчез. Вы, конечно, провели расследование, спросил я. Харриган кивнул. «И не я один. Полиция, правда, не очень старалась. В Чикаго в то время передрались две шайки гангстеров, и у полиции хлопот хватало, тем более, что Ричардсон был не бог весть, какое важное лицо, да и влиятельных друзей у него не оказалось. Родственники заботились только о том, чтобы получить после него наследство, и, честно говоря, судьба Ричардсона волновала одних только его собутыльников, в том числе и Макелуэйна. А уж старику досталось». В доме у него все перевернули вверх дном, перекопали двор и погреб и самого допросили с пристрастием в полной уверенности, что он как нельзя лучше подходит им для роли обвиняемого в убийстве. Но найти ничего не удалось, никаких улик не оказалось, не фабриковать же их, если нельзя даже доказать, что Макилуэйн знал, как Ричардсон собирался над ним подшутить. Да и возле дома Макилуэйна Ричардсона никто не видал. Один лишь Матильд Уэйн утверждал, что он слышал то, что слышал, но его слова еще не доказательство. Он мог бы этого и не говорить, но сказал. Полиция решила, что он просто безвредный чудак, и его отпустили. А вот что случилось с Ричардсоном остается загадкой по сей день. Бывает, что люди просто уезжают и не возвращаются, сказал я. Бывает, но Ричардсон ничего подобного не сделал. Или уж он уехал, в чем был, ровно ничего с собой не взяв? Все его пожитки остались у него дома, а что было дальше с Матильдойным? Харриган усмехнулся. Он жил как прежде, да никто и не ожидал перемен. Всю свою жизнь он мечтал вступить в контакт с другими мирами, и теперь, когда это ему удалось, он вовсе не собирался от этого отказываться, хотя исчезновение Ричардсона очень его огорчило. Сначала он уверил, что гуру действительно уничтожил беднягу, и даже пытался объяснить это другим. Да к тому времени пыль под окном исчезла, и все только посмеялись над стариком. Так что он вновь занялся своим аппаратом и гуру, а вечерами по-прежнему ходил к Бигсби. «Что нового на твоей звезде?» – спросил Леопольд, когда Макелвейн вошел в трактир. «Они собираются меня омолодить», – ответил Макелвейн и застенчиво улыбнулся, но видно было, что он доволен. «То есть как?» – кисло переспросил Александр. Они говорят, что могут сделать меня опять молодым, как они сами там на звезде. Они не умирают, живут долго, потом омолодживаются и начинают все сначала. Так уж они устроены. Так что же они намерены спуститься сюда, забрать тебя и там у себя обработать? – спросил Александр. – Нет, гуру говорит, в этом нет нужды. Можно обойтись при помощи аппарата. Он может им служить и дезинтегатором и чем угодно. И они сделают меня двадцатилетним или тридцатилетним, как я захочу. Что ж, я и сам бы не прочь снова стать двадцатилетним, признался Леопольд. Вот что, Мак, сказал Александр. Давай-ка попробуем. Потом придешь и расскажешь нам, что из этого вышло. Если получится, мы все тоже попробуем. На всякий случай составь сначала завещание. Я уже составил только что. Леопольд с трудом удержался от смеха. Не принимая все это уж очень всерьез. В конце концов, одного мы уже потеряли. Жаль будет лишиться и тебя. Макилуэйн был тронут. Ничего со мной не случится. Я только помолодею. Поспешно заверил он друзей. Они все сделают при помощи аппарата и кутру. Я стану молодым. Наверное, тебе пересадят обезьяние железки. Усмехнулся Александр. Эти жучки на твоей звезде, видно, мастаки по части науки, сказал Леопольд. «Они вовсе не жучки», – не без досады возразил Макелвейн. «Они люди. Может, и не такие, как мы с вами, а все равно люди». В тот вечер он отправился домой полный надежд. Он сделал все, к чему стремился, и теперь готов был снова стать молодым. Гуру очень удивился, узнавший, что земляне просто умирают, когда этого можно было бы избежать, и сам предложил омолодить Макелвейна. Макилвейн уселся перед своим аппаратом и поворачивал всевозможные рычажки и нажимал кнопки до тех пор, пока не установил связь со своей темной звездой. Ждал он, как ему показалось, очень долго. Наконец, перед его умственным взором появился гуру. «Ты готов?» – беззвучно спросил он. «Да, вполне готов», – отвечал Макилвейн, дрожа от нетерпения. «Не волнуйся», – сказал гуру. «Это займет несколько часов». Я не волнуюсь, ответил Макилуэйн. Он и правда не волновался. Восторженно, как верующий чудо, ждал он того, что, конечно же, станет величайшим событием в его скучной жизни. Исчезновением Макилуэйна вслед за исчезновением Ричардсона было отличной темой для газетчиков, сказал Харриган. Одно плохо, когда об этом узнали в Глоби, все это уже не было новостью. Прежде нам обо всем сообщал Ричардсон, но мы его лишились. А Леопольду или Александру и в голову не пришло позвонить нам или кому-либо еще и сказать, что Матильд Уэйн почему-то не появляется больше у Биксби. В конце концов Леопольд отправился к Матильде Уэйн домой узнать, не заболел ли старик. Дверь открыл молодой человек. Где Матильд Уэйн? – спросил Леопольд. – Это я, – ответил тот. Мне нужен Тедди, – с Матильд Уэйн пояснил Леопольд. – Это я и есть, был ответ. «Мне нужен Тедис Макелвейн, который играл с нами в карты у Бигсби», — сказал Леопольд. Молодой человек покачал головой. «Простите, тогда вам нужен кто-то другой». «А что вы здесь делаете?» — спросил Леопольд. «Этот дом достался мне в наследство от дяди», — сказал молодой Макелвейн. И верно, так оно и было. Леопольд рассказал мне все это, уговорил пойти с ним к адвокату Макелвейна. И там выяснилось, что старик написал завещание и оставил все имущество, своему племяннику и тезке. Все пункты завещания были предельно ясны, и среди условий было четко выраженное распоряжение, что если с ним, Тедисом Макелуэном-старшим, что-нибудь случится, что бы это ни было, а в особенности, если смерть его останется недоказанной, племянник должен немедленно вступить во владение всем имуществом дяди. — Ну ясно, вы наткнулись на племянника, — сказал я. Харриган кивнул. — Конечно. Видно, так и было задумано. Это предназначалось для прессы и для полиции. Рассказ племянника не вызывал ни малейших подозрений. Все было ясно и понятно, кроме разве двух-трех мелких подробностей. Матильвейн Ладжи не сказал, откуда он приехал, только вскользь упомянул Детройт. Я позвонил туда приятелю, который работал в одной детройтской газете и попросил разузнать там на месте о Тедди и Симатильвейне. Он отыскал его следы, но тот оказался не племянником от дяди Матильдаина, хотя описание в точности подходило и к племяннику. Значит, он был похож на старика. Да, очень. Легко себе представить, что старый Матильдаин в молодости был именно таким. Только вы не верьте в эту чепуху насчет омоложения. Когда племянник вступил в права наследства, он первым делом сломал дядюшкин аппарат. Можете ли вы хоть на секунду допустить, чтобы старик Матильд Уэйн сделал нечто подобное? Я покачал головой, но поневоле подумал: а что, если в этом рассказе есть хоть зерно истины, только старика не просто омолодили, а послали назад во времени? Тогда он ничего не может знать об аппарате и о том, зачем он нужен. Вот ведь какая насмешка судьбы! И насмешка не только над Матильд Уэйном, но и над обитателями его звезды. Ведь они, конечно, надеялись и впредь общаться с Землей. И не поняли, что аппарат, построенный Матильдойном, очень мало похож на их машины. Племянник разбил эту машинку в дребезги, сказал, что понятия не имеет, для чего она нужна и что с ней делать. А телескоп? Нет, телескоп он не тронул. Сказал, что немножко интересуется астрономией и займется ею, если будет время. Значит, это у них семейное увлечение. Да. И мало того, старик Матильдойн всегда казался застенчивым и робким. И такого же племянник. Уж не знаю, откуда он взялся, но видно, родня у него не из тех, кем можно гордиться. Похоже, что он их стыдится. Возможно, он родом из горных районов Кентукки. Современные понятия, видно, не для него. Он застрял где-то в начале века. Мне пришлось видеться с ним не один раз. Полиция, конечно, потермашила его, но не слишком. Он явно ни в чем не был замешан и от него скоро отстали. Да и старика искали не очень долго. С того последнего вечера у Бигсби никто его не видел. А так как все давно уже считали его немного не в своем уме, то и решили, наверное, он совсем потерял память, вот изобрел куда-нибудь, а как вернуться домой, не знает. Адвокат Барнэволл, составивший его завещание, сказал, что старик, видимо, предвидел такую возможность и потому вдруг поспешил привести в порядок бумаги. Я его от души пожалел. Кого? Племянника. Он казался каким-то растерянным. Ну как человек, который силятся что-то вспомнить и никак не может. Я это замечал всякий раз, когда пытался с ним поговорить. Всё время было такое ощущение, будто он отчаянно старается собраться с мыслями, но не может найти связей и не находит слов. Он очень старался, но ничего не получалось. Ну и что с ним теперь? Все еще живет тут, кажется, нашел себе какую-то работу. Да я видел его только вчера. Он, видимо, шел с работы и остановился перед трактирчиком Биксби, прижался лицом к витрине и глядит. Я подошел, постоял рядом. За столиком сидели Леопольд и Александр, два одиноких старика, и смотрели на улицу. Одинокий молодой человек смотрел на них с улицы. В лице у него было что-то, я уже не раз видел это выражение, будто ему непременно надо что-то узнать, вспомнить, сделать или сказать. Но он никак не может сообразить, что же именно с ним произошло или произойдет. Не весело усмехнулся я. Как угодно, ответил Харриган. Налейте ко мне еще. Я налил и он выпил. Бедняга, пробормотал он. Ему было бы гораздо лучше там, откуда он явился. Это можно сказать и о любом из нас, сказал я. Но никто никогда не возвращается. А Матильдойну может быть и вовсе некуда идти. Вы бы так и решили, если б только видели его лицо, когда он смотрел на Леопольда и Александра. Впрочем, может, это мне просто почутилось, ведь свет уличных фонарей обманчив. Но я никак не могу забыть это лицо и все думаю, до、да、чего же они похожи. Старик Матильдаин, когда он так отчаянно старался найти хоть одного человека, кто бы ему поверил, и его племянник, который так же отчаянно ищет кого-нибудь, кто бы его принял. Или жаждет отыскать хоть какой-нибудь уголок, где он почувствовал бы себя как дома.